«А знаете, Байерт, — добавил в заключение старик я даже немножко позавидовал тем двум северянам провалиться мне на этом месте, если я вру. Человек может взять себе жену и долго с нею жить, но все равно она ему не родня. А вот парень, который тебя родил или на тот свет отправил». Притаившись за дверью чулана, Саймон слышал неумолчные раскаты сердитых голосов мисс Дженни и старого Байерда. Потом, когда они перешли в кабинет, а он отправился на кухню, где Элнера, Кэспи и Айсом ждали его за столом, волны гнева мисс Дженни, разбивавшиеся о неколебимое, как утес упорство старого Байерда, доносились уже более глухо. «Словно рокот далекого прибоя». «О чем это они спорят? Опять ты чего-нибудь натворил?» — спросил Кэспи у племянника. Айсом, размеренно работавший челюстями, поднял на него спокойные глаза. «Нет, сэр», — буркнул он, — «ничего я не натворил». Они вроде немножко притихли. «А отец что делает Элнера?» Он там в холле слушает. «Айсом, сходи, позови его ужинать, а то мне уже давно пора кухню убирать». Айсом поднялся и, все еще продолжая жевать, вышел из кухни. Сердитый рев усилился, и, подойдя к деду, бесформенная фигура которого словно взъерошенная старая птица торчала в темном коридоре, Айсом смог разобрать отдельные слова. «Яд». «Кровь! По-твоему, можно отрезать голову и тем ее вылечить? Дурак намазал тебе ногу, лицо, голову. Ну и умирай на здоровье, умирай от собственного ослиного упрямства. Сначала еще полежишь, помучаешься. Вы с этим проклятым доктором сведете меня в могилу!» Голос старого Байерда Временно заглушил ее голос. «Вилл Фолс меня не убьет! В городе этот проклятый наглец ни минуты не дает мне посидеть спокойно на стуле, только и знает, что шататься вокруг с разочарованным видом от того, что я все еще жив и здоров. А когда я приезжаю домой, чтобы от него отдохнуть, ты мне даже поужинать спокойно не даешь, суешь мне поднос. «Кучу дурацких разноцветных картинок, на которых какой-то идиот изобразил человеческие внутренности». «Кто это собирается умирать, дедушка?» — шепотом спросил Айсом. Саймон обернулся. «А ты чего тут слоняешься? Супай на кухню. Где тебе место?» «Ужин стынет», — отвечал Айсом. «Кто умирает, дедушка? Никто не умирает». «Разве умирающий так вопят, ступая на свое место, парень?» Они прошли через холл и вернулись на кухню. Сзади яростно бушевали голоса, слегка приглушенные стенами, но все еще недвусмысленно сердитые, как и прежде. «И чего они все спорят?» — спросил Кэспи, усердно работая челюстями. «Не твоего ума дело. Ты не суйся». «Белые люди сами разберутся», — отвечал ему Саймон. Он уселся за стол. Элнера встала, налила чашку кофе из кофейника, стоящего на плите, и подала ему. «У белых людей тоже есть заботы, как и у черномазах. Подай-ка мне мясо, парень». С наступлением ночи буря утихла. Прекратив боевые действия как бы по обоюдному согласию, обе стороны надежно окопались, а на завтра вновь атаковали друг друга за ужином. И так продолжалось каждый вечер, вплоть до начала второй недели июля, когда, наконец, на шестой день после того, как молодого Байерда привезли домой со сломанными ребрами, мисс Дженни со старым Байердом и доктором Олфордом отправилась в Мэнфис на консультацию к знаменитому специалисту по болезням крови и желез, с которым доктор Олфорд не без труда заранее условился. Молодой Байерд лежал наверху в гипсе, но нарцисса Бенбоу обещала днем приехать с ним посидеть. Вдвоем с доктором мисс Дженни посадила старого Байерда на утренний поезд, хотя он все еще бронился, упираясь, как сбитый с толку вол. В вагоне оказалось несколько знакомых, которые, увидев их в обществе доктора Олфорда, принялись выражать свое удивление и сочувствие. Воспользовавшись этим, старый Байерд снова попытался настоять на своем, но мисс Женни не обращала никакого внимания на его яростное ворчание. Словно сердито надувшегося мальчугана, они отвели его в клинику, где их должен был принять специалист, и все трое уселись в комнате, напоминавшей холл дешевой летней гостиницы, среди спокойных, переговаривающихся шепотом людей, шелестящих страницами газет и журналов. Ждать пришлось долго. Время от времени доктор Олфорд атаковал непроницаемо любезную даму, сидевшую за коммутатором, которая неизменно отбивала его натиск, возвращался обратно и с натянутым чопорным видом усаживался возле своего пациента, чувствуя, что с каждой минутой падает в глазах мисс Дженни.